Из дневника Александра Чудакова Публикуется впервые 1965 год, 16 апреля Страна отмечает 20-летие окончания войны Единственный неофициальный юбилей Ничего не забыто В 1948 году Сталин отменил День Победы Как праздничный выходной день В 1965 году День Победы праздновался впервые, спустя 17 лет, пояснение публикатора. Слушал днём случайно в вестибюле больницы тёмную ночь, танцевать я давно разучился и понял, что даже я, который был ребёнком, помню всё. Как же помнят они, кто выевал. Слушал передачу про 57 которые под командованием лейтенанта Очкина 9 дней защищали обрыв Волги у тракторного завода в Сталинграде. Их осталось 6. Лейтенант Очкин жив. Поклон ему всем, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, память погибшим. Моё поколение последнее, которое будет помнить Великую войну. Младшие уже не помнят. И для них многое проще. Им кажется, что можно простить и забыть, потому что они не помнят, как было. Не помнят эшелонов чеченцев в легких черкесках в феврале, немцев по Волжье, военной барахолки, безруких инвалидов поющих, раскинулась степь Сталинграда, баб в отрепьях с опухшими от голода ногами, костыли, костыли. 1973 год, 6 июля, Коктабель. Дважды был у Марии Степанной Волошиной. Второй сегодня. Навел разговор на Чехова и безостенчиво записывал. Она встречала его 14-15-летней девочкой, когда МХТ приезжал в Петербург. «Меня не хотели брать на спектакль на дне. Я стала за столом просить Горького. «Ну, ради Христа!» Горки так громко, такая дылда. И веришь? А как же а мама, а батюшка все верит, все врут. Я вскочила и в сизах убежала. За столом зашумели, и помню возмущённый голос Чехова: "Ведь она верит твёрдо". Потом Чехов поднялся за мной наверх и стал гладить меня по голове, по плечам. Что ты говорил: "Успокойся, всё пройдёт". а потом рассказал мне про каштанку. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверезнева читал Вячеслав Герасимов.